Глава 3. Решение. Когда открыла глаза и нащупала взглядом кремовый полок к кровати, солнечные лучи только-только начинали пробиваться из-за горизонта. Да, светило было искусственным, как Света Чалеси в зеркальном источнике, который сирена сама называла личным аквариумом, но ничем не уступал великой звезде Дауля. Конечно, тепла от искусственного солнца было мало, но без него на Хироне не было бы ни растительности, ни животных, которым свет жизненно необходим. Сами демоны после раскола являли бы собой тех жутких существ, про которых в детстве так часто рассказывала наставница. Нам нужно это объединение. Да, поддерживать солнце у огневиков не составляет труда. Заряжая артефакты — все. но хочется уже жить без оглядки. Нормально. Завтрак вот вот уже должен был начаться, поэтому я поднялась с жалобным стоном и принялась одеваться. Принцесса или нет, а у демонов принято самообслуживание. Только перед празднеством или балом мама сгоняла своих фрейлин и принималась колдовать над образом любимых дочерей. на Моро отличалась творческой натурой и изысканным вкусом. Миранда пошла в нее, «А я точно в отца, и ни капельки не жалею об этом. Он у меня чудесный», — утвердительно заявила своему отражению, заплетая волосы в косу. «И понять его можно. Он меня очень любит, поэтому так поступил». Хочет, чтобы я замуж вышла, родила детей и была счастлива. Представление мужчин женское счастье представляется именно таким». Шумно выдохнув, потянулась к приготовленному горничной платью. Слева скрипнула дверь, и в комнату тихонько проскользнула тень. «Дорис». От моего оклика домовиха вздрогнула. «Ваше Высочество!» Расползлась по полу самый уникальный житель Херонского замка. «Напугали! Я думала, вы еще спите!» «Хотела уже принести завтрак вам в комнату». «А что, так можно?» Скептически выгнув бровь, добилась того, что домовиха тихо захихикала. «Увы и ах! Ваш батюшка по-любому кого-нибудь пришлет к вам. Вы же не хотите пропустить собственный поединок за трон?» Скиснув на глазах, присела на разобранную постель, теребя подол ночной рубашки, из-под которой выглядывали кожаные штаны. «Как думаешь, я должна брату поддаться?» Слышала, что бой на мечах, возможно, поддаваться не придется. Его высочество, принц Лоик, изумительно владеет всеми видами холодного оружия. Говорить о том, что я тоже не пальцем деланная, и за десять лет активной мужтры сначала папой, а потом стайлсом, научилась владеть мечом ничуть не хуже, было бы слишком нагло, поэтому я промолчала. Да и к чему болтать? Скоро все все увидят сами. Заодно и я узнаю, чего стою. И пойму, наконец, для чего тренировки со мной Стайлс держал в строжайшем секрете. Еще и припугнул на первом курсе, что не станет больше мне преподавать в индивидуальные часы, если родителю разболтаю. И все же, не отступила от вопроса. «Думаю, что я вам тут не помощница. Расставлять чужие приоритеты — неблагодарное дело. Только вы сами можете для себя определить, что важно, а что выеденного яйца не стоит». «Да...» «Что ж», — извиняющимся тоном промолвила Дорис, — «скажу здесь рано, что вы проснулись». Прежде чем домовиха растворилась в воздухе, я, действуя на автомате, немного потянула из сильнейшего фамильяра среди всех высших толику ее силы. Это действие довелось у меня до автоматизма, поэтому мои близкие редко замечали, как я пользуюсь их способностями. В отношении домовихи эти способности были уникальны. Когда Олеся познакомилась с Дорис, а её хохлик еще и приударил за фамильяром отца, наша сирена осталась под огромным впечатлением от домовихи. Пусть существо высшего порядка выглядело неказистым и зеленым, но оно обладало уймом талантов. Немагическое перемещение, невидимость, проходимость через стены дома, к которому фамильяр считает своим, целительные силы, щитовые чары высшего порядка. Все не перечислить. Одно скажу. Друг и соратник этого существа, которого драконы нагло величают хозяин, с таким фамильяром по жизни перемещается, как сыр в масле. Вспомнив о драконах, скривилась, но вспыхнувшая мысль не позволила долго предаваться унынию. Резко вскинула голову. «Точно. Раз силу взяла, надо воспользоваться ей и проверить версию с потерей фантома Мири, пока время есть. Да и просто пошпионить за чешуйчатыми никогда лишним не будет». Усевшись на пол, скрестила ноги и руки, чтобы себе не навредить, пока моя истинная ипостась будет шнырять по замку в поисках заговора. И таки да, он обнаружился. В гостевых покоях величественного гостя Алана Рагмара собрался чуть ли не весь его совет. Застыв в тени угла, стала свидетельницей планов собственного похищения. А ребятки серьезно подошли к обнаружению пары своего императора. Сцепив челюсти, чуть ли не скрипела я зубами, радуясь, что всего лишь тень. Только сам правитель Цароса как-то, оглядев демониц, которые не применули прыгнуть в койку к правителю враждующего государства, чтобы пощекотать себе нервы, поморщилась. Не то чтобы я шокированно отметал разврат. В устоях свободных отношений, принятых у демонов до брака, сложно изображать святошу. Пусть я до сих пор девственница, если сравнивать с опытными демоницами моих лет, имевшие единоразовый секс, но никто не лишал меня любопытства. Что касается Алана, его поведение не поддавалось никаким оправданиям. Да, до брака демоны ведут разгульный образ жизни, отрываются по полные мужчины и женщины без каких-либо гендерных ущемлений. Но как только пара обнаружена такого святотатства, что позволяет себе этот неощипанный ящер, ни один демон себе не позволит. Пара — это святое. Встретив его, думать о другом уже невозможно. Так же происходит и в отношении ее. Когда дверь с грохотом открылась и на пороге комнаты появился запыхавшийся лифан, совет Сароса уже остановился на найме воров из гильдии убийц, чтобы меня выкрасть, когда наш слой Лойком поединок завершится. А Алан с ленивой усмешкой прямо на глазах своих советников скользил между ног. Фани, кажется. Я в именах маминых Фрейлин всегда путалась. Девушка была опоена какой-то гадостью, которая делала Фрейлину плохой доносчицей. Ее разум жаждал только качественного оргазма, и все. Передать маме, что ее кровиночку планируют похитить, Фрейлина была не в состоянии. Из разговора я поняла, что все девушки пили зелье добровольно, лишь бы попасть в кровать к великолепному императору. Смотреть на процесс было занятно. Не моя же пара. В остальном я себя нацеливала на информацию, поэтому на ложе кабелины практически не смотрела, держа ушки на макушке. Лифан все испортил. Советники примолкли, а его папашка с протяжным стоном. М -м, неважно. Я больше насторожилась видом молодого дракончика. Лефан был будто бы как бы не в себе. Глаза хищно бегали по комнате из угла в угол, грудная клетка ходила ходуном, а ноздри мужчины быстро трепетали под властью учащенного дыхания. Когда лев уставился в мою сторону, я вжалась в стену, позабыв о свойствах силы Дорис, и провалилась, заваливаясь в смежное с покоями Алана помещение. Возмущение Рагмара и членов его совета меня хоть и заинтересовали, но я поняла, что следует драпать, когда Лефан был уже на пороге этой комнаты. Что за фигня? Вернувшись, собственное тело почувствовала зуд по всей коже. Там лень и какое-то нетерпение подстегнуло к действию. «Привет!» — широко улыбнулась я, врываясь в комнату к сестре. «Как спалось?» «Ты чего еще в ночнушке?» — удивилась Миранда, нанося ровный тон на лицо широкой кисточкой. Как я и думала, наши ипостаси вернулись к родным носителям, сметая и щиты, и настройку фантома. Мне нужно срочно воссоздать все на место. Сократив дистанцию между нами, обняла сестру, невербально выстраивая схему узлов десятого порядка. «Ты такая красивая, я очень-очень сильно тебя люблю, Мири». Сестра, сначала удивленная моим поведением, постепенно расслабилась, доверчиво кладя голову на мое плечо. «Я тебя тоже очень люблю, Соло». «И я волнуюсь за тебя. Ты уж постарайся не сильно пострадать в этом жутком поединке». Волнение за меня приняло близко к сердцу. Видя такую тревогу, я даже не смогла обидеться на то, что Миранда не верит в мои силы. Закончив плетение, отстранилась. «Хорошо, обещаю не умереть». «Папа не позволит такому случиться», — воскликнула моя платиновая блондинка, испуганно прижимая карту пальца. «Ты что?» «Это поединок». В запале скорости может случиться все что угодно. Мири побелела. Я. Я пошутила Хейли, назвала сестру вторым именем, особенным для меня, потому что это имя для своей маленькой сестрички выбирала я сама. Знаешь, нервно покусывая губу, понизила Хейл голос до шепота. Когда придет мое время, я даже меча в руку не возьму и признаю право лоико на трон. На секунду девушку осенила. Слушай, а это ведь выход! «Сдайся!» Еще чего?» — возмутился Стайлс, входя в комнату без стука. «Никаких поблажек. Все должны видеть, что наследник отца истинный. Лоик со мной согласен. Не хватало, чтобы потом говорили, что трон получил или получила сын-дочь зизрана из-за его отцовской любви. Соло, ты заслуживаешь трон. Я знаю, я видел, как ты сражаешься. Я учил тебя. Поверь мне, если бы вызов можно было бы бросать не единожды, Лоик давно уступил бы свое место мне. Профессорская деятельность прекрасно помогла мне стать тем, кто я есть. Но мне это не нужно. Это нужно тебе. По мере пылкой речи ставился рот Мири удивленно раскрывался. Я не знаю более достойную кандидатуру на место правителя. Ты должна им стать. Сглотнув, прикусила губу. А мире? Я должна спасти сначала ее, если на меня взвалится должность наследника. Магичите одновременно удерживать фантом не выйдет. ее украдут. И папа, чтобы там Олеся не надумала, никак спасти мою маленькую сестричку не сможет. Она — пара. Тут ни один закон не подействует. Она сама потеряет голову. Станет подчиняться любому укладу жизни, какой только эта сволочь с именем Алан не повелит. Стоило только представить комнату с советниками, наблюдающими, как Рагмар склоняет к интиму, уже мою сестру, перед глазами появилась кровавая пелена». Да чтоб я сдохла. Никогда этого не допущу. Никогда. Солочка! встревожно провела по моему плечу Хейли. Все хорошо, прохрипела скрипучим голосом. Идите на завтрак. Я. нужно морально подготовиться. Отцу, скажите, что мне необходимо побыть одной. Как скажешь, Солочка, сестра поцеловала меня в щеку, еще раз крепко обнимая. Ты только не переживай, все будет хорошо. Стайлс кивнул на прощание, а я вернулась в свои покои, смежные с сестрицыными, и открыла шкаф с доспехами.